Бегом устремляясь к машине, она исприкинула свои силы. Придётся ещё раз пересечь Францию с запада на юг. Это она сможет. От Ниццы её отделяло примерно 600 километров. Она проделает их часов за пять. Но потом надо будет свернуть шоссе и пуститься по местным дорогам. А вдруг она заплутает? Даже несмотря на GPS-навигатор. Она направилась к выезду на главную дорогу. Настоящая её проблема сейчас заключалась в другом. Этой ночью она спала всего пару часов. Прошлой вообще не сомкнула глаз, а позапрошлой — не больше трех часов. Она еле держалась на ногах, и то лишь благодаря нервному возбуждению. Она набрала номер за крови, самого опасного и самого обворожительного из своих подчинённых. Тот ответил после второго звонка. — Зак, это Анаис. «Как дела, красотка?» Единственный из всех он позволял себе с ней фамильярничать. «Все еще отдыхаешь? Слыхал про твои приключения в Ницце». «Я хочу, чтобы ты мне помог. Мне нужны колеса». «Колеса? Какие еще колеса?» Она и с ней ответила. Она уже поняла, что он ей не откажет. «Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» Бархатным голосом попросил он. «Спит. Наркотик из группы стимуляторов». Закрауи прежде работал в местном наркоотделе. Он наперечёт знал все каналы доставки дури во всей Квитании и её окрестностях. Держал на примете всех дилеров. Как никто разбирался, кому верить можно, а кому нельзя. По одной очень простой причине. Когда-то он сам баловался наркотой. Сейчас он утверждал, что завязал с этим делом. Все делали вид, что так оно и есть. Коллега объяснил ей, где именно раздобыть лучшие в данном районе амфетамины. Она остановилась возле обочины и торопливо записала. «Гран-Мирай», «Квартал Ренри», «Жилой комплекс Турнель». Эти названия навевали ей какие-то смутные воспоминания, что-то связанное с городскими драками и сожженными машинами. «Могу сделать пару звонков», — предложил Зак. «Спасибо. Как мне найти этих ребят?» «Их не надо искать. Турнель — это такое длиннющее здание в форме буквы «Y». Ты просто должна очень медленно ехать мимо. Если тебе удастся прикинуться обычной чувой, пташки сами к тебе слетятся». Она бросила блокнот на пассажирское сиденье, включила скорость, прижала мобильник к уху и газанула. «Что в конторе слышно?» «Ну, награду за твою голову ещё не объявили, но, думаю, со дня на день объявят». Она нажала отбой, мысленно представив себе Зака. Его маленькую шляпу и тунисскую улыбку. У него тоже хватало неприятностей, и не только из-за наркотиков. Отдел внутренних расследований давно приглядывался к нему, потому что его подозревали в многоженстве. Если вспомнить Джафара, бегавшего от судебных исполнителей за неуплату алиментов бывшей жене, или Коза, существовавшего за счет уже немолодой баронессы, приходилось признать, что вся ее группа состоит из тех еще дон Жуанов. «Это единственный мужчина в моей жизни», — грустно сказала себе она. Часом позже лил дождь, и она несколько раз сбивалась с дороги. Она уже торговалась с низеньким, от горшка два вершка арабом, в блескучем зелёном плаще, лица которого, скрытого капюшоном, она так и не увидела. «Бабки, вперёд!» Она из-под дороги останавливалась возле банкомата и протянула бумажку в 100 евро. Деньги мгновенно исчезли под зелёным плащом, а в ладони араба, как по волшебству, появилось 10 таблеток. «Смотри, осторожней там! Убойная штука! Одну за раз, не больше!» Анаис убрала восемь таблеток в карман, а две оставила в руке. «У тебя запить ничего не найдётся?» Карлик протянул ей банку диетической колы. Без коки, С гарантией!» — пошутил он. Анаис проглотила две таблетки сразу. Собралась вернуть банку, но парень уже растворился в вечерней тьме. «Подарок от фирмы!» — послышался его голос. «Пока!» Анаис тронулась с места, с неба лила. Она уже чувствовала, или ей казалось, что чувствует, как дофамин проникает в мозг. Анаис переключила скорость и снова выехала на шоссе А-61. На первой же автозаправке залила полный бак. Расплачиваясь, покосилась на витрину с сэндвичами и с печеньем и поняла, что совершенно не хочет есть. Наркотик обладал и побочным действием, снижая аппетит. Тем лучше, значит, нервы будут на пределе. Никакой расслабухи. Она рванула машину с места и посмотрела на экран айфона. Гады, которых она преследовала, покинули шоссе D2202 и теперь двигались к какой-то захолустной дыре под названием Корос.